Глава вторая. Барчестерский реформатор. Мистер Хардинг регенствует в Барчестерском соборе уже 10 лет. И, как ни прискорбно, толки о несправедливом распределении хайрамовых денег возобновились. Не то чтобы мистеру Хардингу уставили в вину его доход и уютный дом, просто подобные вопросы начали обсуждать в других частях Англии. Ретивые политики обличали в палате общин алчных служителей англиканской церкви, которые подгребают под себя средства, оставленные покойными благотворителями для презрения старости или для образования юношества. Знаменитое дело больницы Святого Креста даже дошло до суда, а усилия мистера Уинстона в Рочестере встретили общее понимание и поддержку. Примечание. Больница Святого Креста — средневековая богодельня в Винчестере. С 1808 года ее смотрителем был преподобный Фрэнсис Норд, который после смерти двоюродного брата сделался графом Гилфордом. Не Гилдфордом, как у тролопа. Подобно Хардингу, Норд Гилфорд был добрым смотрителем и честно распределял средства между подопечными. Однако немалые суммы, выплачиваемые арендаторами при продлении аренды, шли лично ему. В 1854 году, После парламентских слушаний и суда жалования Гилфорда урезали до 250 фунтов в год и обязали его вернуть деньги за последние четыре года. В 1855 году Гилфорд, не выдержав газетных нападок, ушел в отставку с поста смотрителя «Богадельни». Преподобный Роберт Уистон был директором епархиальной грамматической школы в Рочестере. В 1848 году он потребовал, чтобы настоятель и каноники — проиндексировали стипендии 20 ученикам школы, прописанные в соборном статуте 1545 года, как индексируют выплаты себе самим. Уистон на свои деньги напечатал обличительный памфлет, и его тут же уволили из школы. Однако он обратился в суд, который признал его виновным в клевете, но не счел клевету, достаточно серьезной для увольнения. Уистона восстановили в должности, стипендии ученикам повысили. В оправдание Рочестерских клириков следует добавить, что средства на ремонт школы и на обучение, оно было бесплатным, выплачивались в новых ценах. Стипендии же, введенные после роспуска монастырей в качестве компенсации за то, что ученики не могут больше питаться за монастырским столом, не индексировали, поскольку считали архаическим пережитком. Мистер Хардинг. чья совесть совершенно чиста, ибо ему и мысли не приходило, что он берет из хайермовых денег хоть фунт сверхположенного, в обсуждении этих историй со своим другом-епископом и зятем-архидиаконом, естественно, принимает сторону церкви. Архидиакон, доктор Грантли, негодует довольно громко. Среди рочестерского духовенства немало его друзей. Он писал в газеты по поводу неуемного доктора Уинстона и эти письма, по мнению сторонников доктора Грантли, должны были полностью уладить дело. Весь Оксфорд знает, что именно доктор Грантли, автор памфлета за подписью «Сакердос», где речь шла о графе Гилдфорде и больнице Святого Креста. Примечание. Сакердос. Латинский. Иерей. В памфлете ясно обосновывалось, что в наше время невозможно точно следовать букве древнего завещания. И лучший способ соблюсти интересы церкви, о которых пёкся покойный основатель, позволить епископам вознаграждать тех ярких светочей, которые более всех потрудились в христианском служении. На это ему возразили, что Генрих Блуаский, основатель больницы Святого Креста, не пёкся о благе реформированной английской церкви, и что последних смотрителей больницы не назовешь яркими светочами христианства. Впрочем, друзья Архидиакона считают, что его логика убедительна, и никто не сумел ее опровергнуть. Легко представить, что с такой мощной опорой и своих доводов и своей совести мистер Хардинг не испытывает ни малейших угрызений по поводу 200 фунтов, вручаемых ему четырежды в год. По правде сказать, вопрос никогда не представал ему с такой стороны. Последний год-два мистер Хардинг довольно часто говорил, а еще чаще слышал о завещаниях старинных благотворителей и доходах с их земель. Его даже однажды посетило сомнение, впоследствии развеянное логикой зятя. Действительно ли лорд Гилдфорд должен был получать такие большие суммы из доходов больницы Святого Креста? Но что ему самому скромные 800 фунтов выплачивают нечестно? Ему... добровольно отдающему 62 фунта 11 шиллингов и 4 пенса в год бедным старикам, исполняющему за эти деньги обязанности регента, как не исполнял их никто за всю историю Барчестерского собора, такая мысль не смущала его покой и не тревожила его совесть. И все же мистера Хардинга огорчают слухи, гуляющие по Барчестеру. Ему передали, что по меньшей мере двое из его стариков жалуются, Мол, по справедливости, каждый в приюте должен получать 100 фунтов в год и жить словно джентльмен, а не перебиваться нищенскими шиллингом четырьмя пенсами в день, пока мистер Хардинг и мистер Чедвик ворочают тысячами, которые добрый старый Хайрам оставил вовсе не им. Больше всего мистера Хардинга ранит неблагодарность. Одного из двух недовольных, Эйбла Хэнди, он сам взял в богодельню. Тот был барчестерским каменщиком и сломал бедро, упав с лесов при работе в соборе. Мистер Хардинг определил его на первое же освободившееся место, хотя доктор Грантли очень хотел устроить туда несносного чтеца из Пламстетской церкви, старого и совершенно беззубого, от которого архидиакон никак иначе не мог избавиться. Доктор Грантли не упустил случая напомнить мистеру Хардингу, как радовался бы Шиллингу и Четырем Пенсам старый Джо Мутерс и, как неосмотрительно со стороны мистера Хардинга, допускать в приют городского радикала. Вероятно, в эту минуту доктор Грантли позабыл, что учреждение создано для обедневших барчестерских мастеровых. Есть в Барчестере молодой врач по имени Джон Болт. И мистеру Хардингу, и доктору Грантли известно, что мятежные настроения в приюте посеяны им. Да и последние неприятные разговоры о наследстве Хайрама исходят тоже от него. Тем не менее, мистер Хардинг и мистер Болт знакомы, можно сказать, даже дружны, насколько позволяет значительная разница в годах. Доктор Грантли видит в «Нечестивом смутьяне», как однажды назвал Болда в разговоре с тестем, угрозу общественному спокойствию. Более осмотрительный и дальновидный, чем мистер Хардинг, он уверен, что Джон Болт еще посеет в Барчестере большой раздор. Доктор Грант ли убежден, что врага, а он числит Болда врагом, не следует по-приятельски впускать в свой стан. Поскольку нам много предстоит говорить об этом молодом человеке, необходимо рассказать, кто он и почему встал на защиту хайрамских стариков. Джон Болт провел в Барчестере значительную часть детства. Его отец имел в Лондоне врачебную практику и, скопив некую сумму денег, вложил ее в барчестерскую недвижимость. Ему принадлежали гостиница «Уонтлейский дракон», почтовая станция, четыре лавки на Хай-стрит и несколько новых очаровательных вилл, как они именовались в объявлениях о сдаче, в пригороде, сразу за Хайромской богательней. Примечание. Легенда об «Уонтлейском драконе» изложена в комической балладе 1685 года, по которой позже была поставлена очень популярная опера. «Исполинский дракон пожирал все и вся», пока рыцарь по фамилии Мур не убил его пинком в зад, единственное его уязвимое место. Составитель сборника английской поэзии, в котором напечатана баллада, утверждал, что в ней аллегорически говорится о судебной тяжбе по поводу незаконного присвоения церковной десятины сэром Фрэнсисом Уортли, против которого выступал адвокат по фамилии Мур. В одной из них доктор Болт удалился на склоне лет. Сюда Джон Болт приезжал школьникам на каникулы а позже студентом-медиком на Рождество. Как раз когда Джон Болт получил право писать рядом со своим именем врач и аптекарь, старый доктор Болт скончался, оставив сыну барчестерскую собственность, а дочери Мэри, которая была старше брата лет на пять, сбережения в трехпроцентных государственных облигациях. Джон Болт решил переехать в Барчестер и заняться попечением о своей собственности — а также костях и телах тех соседей, которые решат обратиться к нему за помощью. Он повесил на дверь большую медную табличку с надписью «Джон Болт, врач», к великому неудовольствию девяти барчестерских искулапов, чью скудную практику составлял местный клир, и начал с помощью сестры вести хозяйство. Тогда ему было не больше 24 лет, и хотя к настоящему времени он прожил в Барчестере уже года три, мы не слышали, чтобы он нанес хоть какой-нибудь ущерб девяти достойным коллегам. По правде сказать, их опасения вполне развеялись. За три года он не принял и трех платных пациентов. Тем не менее, Джон Болт — толковый молодой человек и со временем, набравшись опыта, стал бы толковым врачом, однако он избрал для себя иной путь. Отцовское наследство избавило его от необходимости зарабатывать на хлеб. Он отказался тянуть профессиональную лямку, под которой понимает будни практикующего врача, и отдался иному занятию. Он частенько перевязывает ссадины и вправляет кости тем представителям беднейшего сословия, которые исповедуют одинаковые с ним взгляды, но делает это безвозмездно. Не буду утверждать, что архидиакон прав в строгом смысле слова, называя Джона Болда опасным смутьяном, ибо не знаю, какая радикальность взглядов оправдывала бы такое клеймо. Однако он, безусловно, сторонник решительных реформ. Джон Болт хочет искоренить любые злоупотребления. Государственные, церковные, муниципальные. Он добился избрания в городской совет Барчестера и так измучил трех предыдущих мэров, что четвертого оказалось трудно сыскать. Злоупотребление в медицинской практике и вообще в мире. Болл совершенно искренен в патриотическом желании исправить человеческий род. Энергия, с которой он воюет против несправедливости, отчасти даже восхищает. Однако, боюсь, он чересчур убедил себя в своей миссии. Человеку столь молодому не помешало бы талика неуверенности в себе и чуть большая вера в честность чужих намерений. Ему стоило бы понять, что старые порядки не всегда дурны, а перемены порой могут быть опасны. Но нет, Джон Болт наделен пылом и самонадеянностью Д'Антона. Он бросает проклятие вековым устоем с яростью французского якобинца. Неудивительно, что в глазах доктора Грантли Джон Болт — головня, упавшая посреди тихого кафедрального городка. Доктор Грантли избегал бы его как чумы, однако мистер Хардинг приятельствовал со старым доктором. Маленький Джонни Болт играл на лужайке перед домом мистера Хардинга, Он пленил сердце регента, завороженно внимая его священным мелодиям, и, скажем уж сразу на чистоту почти пленил еще одно сердце в тех же самых стенах. Эленор Хардинг не помолвлена с Джоном Болдом и, возможно, еще не призналась себе, как дорог ей молодой реформатор, однако ей очень не по душе, если о нем дурно отзываются. Она не смеет возражать, когда муж сестры громко его ругает, поскольку, как и отец, немного побаивается доктора Грантли. Но у нее растет неприязнь к архидиакону. Эленор убеждает отца, что несправедливо отказывать молодому другу от дома из-за политических взглядов. Ей не хочется ходить туда, где его не будет. По правде сказать, она влюблена. Нет ни одной убедительной причины, почему бы Эленор Хардинг не полюбить Джона Болда. У него есть все качества, способный тронуть девичье сердце. Он смел, пылок, занятен в общении, хорош собой, молод и предприимчив, у него есть средства содержать жену, он, безусловно, порядочен, друг отца и, главное, любит ее. Так что препятствует Элинор Хардинг питать нежные чувства к Джону Болду? Доктор Грантли, стоглазый как Аргус, давно понял, куда дует ветер и мог бы привести множество веских доводов, против такого поворота событий. Он не счел разумным говорить об этом с тестем, зная, что тот склонен во всем потакать младшей дочери. Однако он обсудил свои тревоги с самой доверенной душой в священном Алькове под клерикальным надкроватным балдахином в Пламстаде. О, сколько утешения, сколько ценных советов получает наш архидиакон за этой священной завесой. Только здесь он сходит с церковного пьедестала и становится простым смертным. В миру доктор Грантли и на миг не оставляет ту величавую манеру, которая так ему к лицу. Он сочетает достоинство древнего святого с лоском современного епископа. Он всегда одинаков, всегда архидиакон, и его, в отличие от Гомера, никогда не смаривает дремота. Примечание. Аллюзия на строчку из науки поэзии Горация. «Иногда и добрый наш Гомер дремлет». то есть допускает поэтические оплошности. Даже с тестем, даже с епископом и настоятелем, он все так же громогласен и сохраняет ту же надменную осанку, от которой робеют юные барчестерцы и трепещет пламстерский приход. Лишь меняя широкополую шляпу на ночной колпак с кисточкой, а строгий клирикальный наряд на привычную роб де -нуи, доктор Грантли начинает говорить и думать, как обычный человек. Примечание. Роб донуи. Ночная рубашка. Французский. Многие из нас частенько думают, какому испытанию подвергается вера жен нашего духовенства. Для нас эти люди — воплощение апостола Павла. Самая их походка — проповедь. Их опрятное и строгое платье — призыв к смирению и набожности. А широкополые шляпы словно окружены нимбом нравственных добродетелей. На архипасторе в облачении его сана все смотрят уважительно, а хорошо одетый епископ приводит нас в священный трепет. Но как такие чувства сохраняются в груди тех, кто видит епископов без сутаны и архидиаконов в еще более небрежном дезобелье? Кто из нас не вспомнит священнослужителя, рядом с которым мы невольно приглушаем голос и стараемся ступать неслышно? Однако, случись нам увидеть, как он вытягивается под одеялом, широко зевает и зарывается лицом в подушку, мы болтали бы в его присутствии, словно в обществе какого-нибудь врача или адвоката. По сходным причинам, вероятно, наш архидьякон выслушивал советы жены, хотя со всеми прочими представителями человечества предпочитал брать роль советчика на себя. «Дорогая», — сказал он, расправив многочисленные оборки ночного колпака. «Сегодня у твоего отца снова был Джон Болт. Я должен сказать, твой отец очень обеспечен. «Он всегда был беспечным», — отвечала миссис Грант из-под теплого одеяла. «Это нисколько не новость». «Да, знаю, не новость. Но при нынешнем состоянии дел такая беспечность — это... Это... Я скажу тебе, дорогая, если он не побеспокоится, Джон Болт окрутит Эллинор». Думаю, окрутит независимо от того, побеспокоится папа или нет. А что тут дурного? — Что тут дурного? — почти возопил архидиакон и так дернул ночной колпак, что едва не натянул его до самого носа. — Что дурного? Наглый выскочка. Самый вульгарный юнец, какого мне случалось знать. Известно ли тебе, что он лезет в дела своего отца самым... Э, самым... Не подобрав достаточно оскорбительного эпитета, он довершил фразу восклицанием Боже великий, которое на собраниях епархиального духовенства всегда производило должное впечатление. Вероятно, он на время позабыл, где находится. Что до вульгарности, архидиакон, миссис Грантли, никогда не обращалась к супругу более по-домашнему: Я с тобой не согласна. Не то чтобы мне нравился, мистер Болт, на мой вкус он чересчур самонадеян. Но он нравится Элинор, и для папы будет лучше, если они поженятся. Болт не стал бы вмешиваться в дела богадельни, будь он папиным зятем». И она привычно повернулась под одеялом, что не хуже слов дало доктору понять, что, по ее мнению, вопрос на сегодня закрыт. «Боже великий!» — прошептал доктор еще раз. Он, очевидно, был вне себя. «Доктор Грантли вовсе не дурной человек». Он в точности таков, каким с наибольшей вероятностью должно было сделать его образование. Ему хватает ума для своего места в жизни, но не хватает, чтобы взглянуть шире. Он добросовестно и методично исполняет те приходские обязанности, которые не считает возможным перепоручить младшим священникам. Однако по-настоящему он сияет в роли архидиакона. Мы привыкли, что обычно либо архидиаконское, либо епископское место бывает синекурой. Если епископ трудится, архидиакону дел не остается, и наоборот, в Барчестерской епархии трудился архидиакон. В этом качестве он упорен, властен и, как с особой гордостью отмечают его друзья, справедлив. Главная его беда чрезмерная вера в достоинство и права своего сословия, а главная слабость столь же сильная убежденность в величии своих манер и собственном красноречии. Он порядочный человек. Верит в учение, которое проповедует, и верит также, что живет по этому учению, хотя вряд ли отдаст верхнюю одежду тому, кто отнимет у него рубашку или готов прощать брата хотя бы семь раз. Примечание. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку». Евангелие от Луки, глава 6, стих 29. «Тогда Петр приступил к нему и сказал... «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 21-22. Он довольно суров во взимании причитающихся денег, так как полагает, что любые послабления в этом вопросе угрожают благополучию церкви. Будь его воля, Он бы изверг во тьму и погибель не только каждого отдельного реформатора, но и всякий комитет или комиссию, дерзнувшую задавать вопросы о распределении церковных доходов. Это церковные доходы, что миряне и сами признают. Безусловно, церковь справится с распределением своих доходов. Такой довод он обычно приводил, когда в Барчестере или Оксфорде обсуждали кощунственные деяния лорда Джона Рассела и других. Примечание. Рассел Джон, 1792-1878, премьер-министр Великобритании с 1846 по 1852 год и с 1865 по 1866 годы. Лидер партии Вигов. Выступал за религиозную свободу для ирландских католиков и английских десентеров. Многие предлагаемые им меры существенно затрагивали финансовые интересы государственной англиканской церкви. Разумеется, доктор Грантли не любил Джона Болда. И мысль жены, что они могут близко породниться, привела его в ужас. Надо отдать Архидиакону должное. Смелости ему было не занимать. Он охотно сразился бы с противником где угодно и каким угодно оружием. Доктор Грантли был уверен в неопровержимости своих доводов и немало не сомневался, что одержит победу в честном бою. Он и на миг не допускал, что Джон Болт улечит епархию в несправедливом распределении доходов богодельни. А коли так, зачем искать мира на столь низких условиях? Что? Откупиться от неверующего врага церкви, свояченицей одного ее служителя и дочерью другого? Молодой дамой, которая по праву родства достойна стать женой епархиального клирика и не из последних? Говоря о неверующих врагах церкви, Доктор Грантли подразумевал не отрицание ее догматов, а равно опасные сомнения в безупречности ее финансовой политики. Миссис Грантли редко расходится с мужем в том, что касается защиты церкви и прав духовенства. Тем обиднее была ее неожиданная готовность идти на уступки. Архидиакон, укладываясь рядом с нею, снова прошептал «Боже великий!», но так тихо, чтобы она не услышала. и повторял эти слова до тех пор, пока сон не избавил его от тягостных мыслей. Сам мистер Хардинг не видит препятствий для любви своей дочери к Джону Болду. Ее чувства не ускользнули от его внимания. Возможные шаги Болда в отношении богадельни огорчают регента именно тем, что могут разлучить его с дочерью или дочь с любимым человеком. Он не говорил Селенор о ее любви, поскольку менее кого бы то ни было склонен заводить подобные разговоры без приглашения, даже собственной дочкой. Считая мистер Хардинг, что Болд поступает предосудительно, он бы отослал Эленор или отказал Болду от дома. Однако он не видит для этого оснований. Наверное, он предпочел бы второго зятя-священника, поскольку тоже питает слабость к своему сословию, и уж точно предпочел бы видеть столь близким родственникам человека единомысленного. Однако он не станет отвергать избранника дочери из-за расхождения во взглядах. Покуда Болт никак не задел регента лично. Несколько месяцев назад, после трудных боев, он, ценой немалых денежных издержек для себя, одержал победу над некой старухой, сборщицей дорожной пошлины, на которую пожаловалась ему другая местная старуха. Он добыл парламентский акт об учреждении дорожного фонда, убедился, что с его протеже деньги взяли незаконно, проехал через те же ворота, заплатил пошлину, затем вчинил сборщицы иск и доказал, что лица, следующие туда таким-то, а назад сиким-то проселком, освобождаются от уплаты. Примечание. С века поддержанием главных английских дорог занимались дорожные фонды. Каждый такой фонд учреждался отдельным парламентским актом. Фонд перегораживал дорогу воротами, у которых взималась пошлина. В середине XIX века таких пунктов сбора пошлин в Англии было почти восемь тысяч. Это значительно улучшило качество дорог, но вызывало большое недовольство простых англичан, вплоть до бунтов. Весть о его победе облетела округу, и Болт снискал славу защитника барчестерских бедняков. Вскоре после того несколько людей сказали ему, что хайрамские пансионеры живут в нищете, хотя собственность, завещанная по сути им, весьма велика. Стряпчий, которого Болт нанял вести дело о пошлине, посоветовал ему не медлить и затребовать у мистера Чедвейка отчет о финансовых делах богодельни. Болт в присутствии друга регента частенько негодовал по поводу распределения церковных средств, Но эти разговоры никогда не касались Барчестера. И когда Финни, стряпчий, посоветовал ему вмешаться в дела Хайромского приюта, Болд поначалу думал, что будет воевать с мистером Чедуиком. Однако вскоре ему стало понятно, что, затронув управляющего Чедвейка, он затронет и смотрителя Хардинга. Такой поворот событий огорчил Болда, Но он был не из тех, кто откажется от борьбы по личным мотивам. Решив взять дело в свои руки, Он начал действовать со всегдашней энергией, добыл копию завещания Хайрама, тщательно изучил формулировки, затем оценил размеры собственности, а также, насколько возможно, ее стоимость, и расписал нынешнее распределение денег со слов собеседников. Вооружившись всеми этими сведениями и заранее известив управляющего о своем визите, он явился к мистеру Чедуику и попросил у того записи о доходах и тратах богадельни за последние 25 лет. Мистер Чедвик в просьбе, естественно, отказал, сославшись на то, что не вправе разглашать сведения о собственности, который управляет в качестве нанятого лица. «А кто может дать вам такое право, мистер Чедуик?» — спросил Болт. «Только мои наниматели, мистер Болт», — ответил управляющий. «А кто они, мистер Чедуик?» — настаивал Болт. Чедуик позволил себе заметить, что если вопросы продиктованы праздным любопытством, то он предпочел бы на них не отвечать, А если мистер Болт преследует какие-либо далеко идущие цели, то сведения желательно запрашивать профессиональным порядком у профессионалов, поверенные мистера Чедуика, господа Кокс и Каминс из Линкольнс-Ин. Мистер Болт записал адрес Кокса и Каминса, отметил, что погода для этого времени года стоит холодная и пожелал мистеру Чедуику доброго утра. Мистер Чедуик согласился, что для июня прохладно и отпустил посетителя поклоном. Болт отправился прямиком к своему стряпчему, Финни. Не сказать, что стряпчий ему нравился, но, как объяснял сам Болт, он нуждался в человеке, знающем законы и готовом делать за деньги, что велят. Он и не помышлял верить себя адвокату, просто покупал юридические услуги у юриста, как покупал сюртук у портного, потому что не мог так же хорошо сшить его сам. И он рассудил, что самый подходящий для этого человек в Барчестере — Финни. В одном отношении, впрочем, он не ошибся. Финни был само смирение. Финни, пометуя про свои 6 шиллингов 8 пенсов, посоветовал тут же написать Коксу и Каменсу. «Прихлопните их сразу, мистер Болт. Затребуйте в самой категорической форме полный отчет о делах богадельни». Примечание. В описываемое время небольшая услуга юриста, консультация или составление письма Оплачивалось по фиксированному тарифу в треть фунта, а не на почасовой основе. «Я думал прежде поговорить с мистером Хардингом», — сказал Болт. «Да-да, все непременно», — ответил покладистый Финни. «Хотя, поскольку мистер Хардинг — человек не деловой, это может повлечь... Э, повлечь за собой мелкие осложнения. Но, возможно, вы правы. Мистер Болт, я уверен, что визит к мистеру Хардингу не причинит никакого вреда. По лицу клиента Финни видел, что того не переубедишь.